Глава 92. А в Москве было холодно, даже очень холодно. Трескучий мороз злобно кусал за щеки. Пока мы дожидались такси, промерзли насквозь. Проносящийся за окнами машины город рождал во мне странные чувства: заснеженные улицы, кутающиеся в пальто и шубы народ. Я поймал себя на мысли, что, пожалуй, нигде еще в Дорогаре не встречал места где было бы настолько холодно, как в реальных мирах. Похоже, неведомые создатели онлайна решили избавить его обитателей хотя бы от этой проблемы. Еще из Минска я снял нам квартирку в ближнем Замкадье. Хозяйка подозрительно попялилась на наши морды, но хорошая сумма денег развеяла ее опасения. Правда, пришлось выдержать довольно длинную лекцию о запрете гуляющих девок, чистоте и прочем. Оставив парней на попечение Эрни, Я порулил в единственное место, где была надежда найти хоть какую-то ниточку, суляющую приближение к цели. Родной двор выглядел почти так же, каким я видел его в последний раз, в панике убегая из собственной квартиры с чаргом на руке. Разве что с торца дома пристроили какой-то сигаретный ларек. Многочисленные машины, похожие на большие валуны, были укрыты снежным одеялом, а сиротливо стоящие горки и лесенки мерзли без детей. Вздохнув и матернувшись для храбрости, я зашел в подъезд, после чего включил магическое зрение. В первый раз я увидел потоки реального мира еще в Минске, и сказать, что был удивлен, не сказать ничего. Общеизвестно предполагалось, что на реальных мирах магии нет. «Ага, как бы не так!» Только не для меня. Правда, потоки реального мира я видел намного хуже, чем в дорогаре. Но думаю, это из-за того, что они сами по себе были на порядок слабее. Уверен, все дело здесь в ином. Когда он дал мне Чарга, магическое существо, не имеющее отношения к дорогару, я соприкоснулся с миром неструктурированной магии. Отсюда и растут ноги моей исключительности. Но сейчас уродец помочь не сможет. Поглядывая на мерно текущие вялые энергетические потоки, я медленно поднялся по лестнице и застыл перед своей дверью. Черт! надо было попросить Эрни достать ствол. Без магии я чувствовал себя совершенно беззащитным. А ну вдруг там за дверью засада. Сидят какие-нибудь дружки Меркулова и Шатрова и только и ждут, чтобы сграбастать меня под белые рученьки. У меня, конечно, имелось секретное оружие. Но применять его на каждом шагу было сродни забиванию гвоздей гранатометом. Но нет, это все нервы, конечно. Никто не будет держать засаду полгода. Вновь вздохнув, я набрал код на электронном замке и вошел в квартиру. Здесь все было так же, как тогда, когда я убегал от псевдоследователей. Хотя кто их знает? Если они работали на правительство, то вполне могли ими быть. Разве что не было трупов. Легкий кавардак, опрокинутое кресло, женное пятно и пыль, много пыли. Я рассеянно обошел родные пенаты, ни к чему не притрагиваясь, и не из-за того, что боялся оставить отпечатки пальцев, просто земная жизнь стала для меня чужой, уже давно, и от того было немного грустно. Но я здесь не для ловли ностальгий, этой хрень я уже нажрался в Минске. Встав в середине комнаты, я усилием воли снова включил магическое зрение и почти сразу нашел то, что искал. Энергетические потоки здесь были довольно сильно покоцаны. Какие-то сбиты с насиженных мест и теперь с усилием выписывали кренделя, пытаясь вписаться в прежнее русло. А какие-то и вовсе оборваны, и теперь их энергия, как из порванных вен, сочилась в мир. Я и раньше подозревал, что Чарк — самое опасный из моего арсенала заклятия. А уж когда увидел подобное, подозрение переросло в уверенность. Отбросив лишние мысли, я сосредоточился на комнате. Идея увидеть прошлое была довольно глупа. Я такое видел лишь в кино. Но после увиденного в Дорогаре уже ничего не казалось невозможным. А еще... А еще я знал, что от меня не потребуется много усилий. Ведь эти чары были уже сплетены тем, кто знал, что я обязательно вернусь домой. Минута шла за минутой. Я убрал магическое зрение но и без него чувствовал, как льнут ко мне текущие по комнате потоки. И даже нечаянные повреждения не могли помешать сработать этой магии. Минута, еще минута, и я увидел. Вначале я увидел себя мирно беседующего с майором Меркуловым и мрачно сидящим в кресле капитаном Шатровым. Картинка была ясная в центре, но совершенно размытая, уходящая в туман по краям. Не как картинка с камеры, а скорее как вид из глаз стороннего наблюдателя. Но он не стоял на месте, а будто бы летал вокруг нас, то опускаясь на уровень колен, то взмывая под самый потолок. Ничего интересного в этой сцене я не заметил, разве что поразился, насколько выгляжу испуганным и зажатым. Картинка мигнула. На кресле развалился эльф с бутылкой пива в руке. На диванчике сидел я и внимательно его слушал. А Редуи был весел и расслаблен, и, кажется, я знаю почему. Он уже выполнил задуманное. Поднял мне индекс, передал кольцо и фрагмент, И набросал туманных намеков, из-за которых я уже который месяц мечусь по дорогару как безмозглый зайчик. Я всмотрелся в красивое лицо Эльфа, пытаясь найти еще какую-нибудь зацепку. И он вдруг посмотрел прямо в глаза Камере и подмигнул. Вот гад! Картинка вновь мигнула и на этот раз ее содержание было едва различимым. Словно в старом черно-белом телевизоре я увидел себя, маму и Аридуи. «Чертовы черти!» Мило беседуя, они пили чай, а я ползал по полу, играясь в машинке. Эльф, одетый во что-то джинсовое и приблотненное, ослепительно улыбался и что-то у меня забирал. Злая, темная пуповина протянулась от его, держащих чашку с чаем рук, к моей голове. Смердящая безымянным сила тянула и тянула у меня что-то. Что-то мне еще совсем не нужное. Но из-за чего в будущем я буду клясть этот сраный мир и локать в одиночестве сраный ягермейстер, пока ко мне не подсядет эльф с бегающими глазками. Аридуи забирал у меня индекс. «Ну вот же урод! быть какая сука! Еб***ная сволочь!» Дрожа, я рухнул на диван. Грудь вздымалась, словно после длительной пробежки, а руки тряслись не в силах даже сжать колени. Ублюдок был здесь. Был еще тогда, когда на земле никто еще не знал ни о дорогаре, ни о монстрах Нанки, ни о мастерах, ни о договоре. «И что же это, блять, значит?» Голова шла кругом от всей этой чертовщины. «Стоп! Надо успокоиться!» Я рывком поднялся и, едва не падая, проковылял на кухню, где в шкафу стояла заветная бутылка Рома, забытая когда-то клиентом в моем такси. Сорвав пробку, я в несколько глотков охандрючил четверть и только после этого вернулся на диван. Аридуи был здесь, до открытия Дарагара». Хотя, нет, не так. Он был здесь, когда об изнанке, и, соответственно, о дорогаре на земле еще не знали. Но это не значит, что прорывов тогда еще не было. Как мир присоединяется к Дарагару? Вначале происходят прорывы изнанки, и из них выпрыгивают монстры. Их становится все больше и больше, пока на планете не появляются мастера и не заключают договор. После чего создают портал и призывают героев решить проблему с нашествием монстров. Подобно тому, как мы с Варгой, они проникают в провехи, выполняют задания и зачищают новооткрытые синколы. Так это примерно выглядит. Но это значит, что мастера умеют путешествовать в еще закрытые миры. В миры, где уже прорвалась изнанка, но еще не поставлен портал. Мог ли Ариду и Квинт пройти сквозь дикие синколы и появиться на Земле три десятка лет назад? Твою мать! Ставлю что угодно, что это именно так и было. Но неужели только для того, чтобы забрать у меня индекс? А для чего? Я вижу тут один ответ. Я не должен был попасть в Дарагар слишком рано. Возможно, это было опасно. Возможно, тогда бы не произошли какие-то события. Б***ь, что-то тут не сходится. Ох, отдал бы левую руку, только чтобы запереться с чертовым эльфом в комнате и при помощи паяльника вытянуть из него правду. Но стоп, не надо мечтаний. Мне надо понять, в чем тут фишка. Думай, Том, думай. Возвращаемся к истокам. Я, эльф, кольцо и... Яйцо Айоха. Вот перечень того, с чем я попал во всю эту историю. аридуи, кольцо и яйцо. Кольцо и яйцо. Тьфу ты, какое идиотское сочетание. Яйцо. Яйцо и его хозяева. Я уже задавался вопросом, как оно попадало к ним в руки и как они его лишались. Я думал, что перечислил всех его хозяев, о которых знал. Но я ошибся, причем самым глупым образом. Гайтар Мадус. Некто, кто штурмовал Синкол, аряду и Квинт, и я. Дело в том, что все мы Акари. А ведь был, по крайней мере, еще один владелец. Монстр Дарагара. Некий голум-шаман третьего уровня. И если со всеми остальными я поговорить не могу, то с этим-то вполне. Я вновь глотнул обжигающего напитка и почувствовал, что хватит им налакиваться. Возбуждение и так вбросило в кровь пару литров лишнего адреналина. Следующим вечером я прибыл на такси к почти родному Инклюдусу. Годами я забирал отсюда кари, а потом, крутя баранку, украдкой разглядывал восторженно глазеющих по сторонам эльфов, гномов и даже резов. Расплатившись с бородатым водителем, кутаясь в пуховик, вылез из машины. Метель разыгралась настолько, что Инклюдус был почти скрыт за снежной завесой. В последние годы чертова погода будто взбесилась. Мировые весы качнулись от потепления к похолоданию и московские зимы начали бить температурные рекорды один за другим. Вот и сейчас тьма и холод превратили промерзший город в какой-то сказочный ледяной лабиринт. Я натянул капюшон и прошел в здание. Тут я еще не был. В прошлое посещение к порталу я шел через департамент соответствия, который располагался чуть в стороне. «Здравствуйте», — улыбнулась молодая девушка на ресепшене. «Вашу карточку, пожалуйста». «Вы прибыли на землю через московский инклюдус?» Она была столь отчаянно рыжеволоса, что казалось, что ее личико просто купается в пламени костра. «Здравствуйте, здравствуйте!» пробормотал я, исторгнув из пальца тонкую ниточку силы, что, как вёрткая змейка, бросилась в голове девушки и скрылась в волосах. «Мне нужно увидеть мастера!» Я сосредоточился на команде до такой степени, что почти перестал видеть окружающую обстановку. На земле у меня не было специализированных чар для копания в голове этой милой девушки. У меня было лишь одно желание и воля, облаченная в доспех магической силы, хиленькой и слабенькой, как и вся магия на Земле. Но ей и не надо было быть сильной, она была лишь проводником. Она потупилась. В задумчивости подняла руку и потерла в висок, потом также отстраненно кивнула. Да, да, по коридору прямо, третья дверь налево и дальше до упора. Благодарю, кивнул я и чуть было не сполз на пол. Усилие для этой волжбы потребовалось просто чудовищное. Пошатываясь, я пошел по указанному пути, мечтая свалиться на какую-нибудь кровать и отоспаться пару дней. Но слабость скоро прошла. А вот и указанная девушкой на ресепшене дверь. Я нажал на ручку, и она оказалась не заперта. «Что ж, здравствуй, обитель великих и ужасных мастеров». Внутри оказался обычный кабинет, на вид нисколько не отличающийся от кабинета какого-нибудь менеджера по продажам. Стол из ЛДСП, компьютер, на окне жалюзи, на стене картина медведя в лесу», в углу фильтр с водой и кофемашина. Стоящее рядом ведро было полностью забито использованными кофейными вкладышами. «Ты знаешь, что пить много кофе вредно?» — спросил я у мастера, задумчиво перебирающего бумаги. Кошак поднял голову и недоуменно, совсем по-человечески, вскинул кустистые брови. «Чем могу?» — спросил он без акцента. «Есть дело». Я без приглашения уселся на перед столом стул для посетителей и вдруг, протянув руку, вызвал чарга. И тварь не замедлила появиться. Воздух вздрогнул, когда он объявился из ниоткуда и уселся на моем предплечье, плотно обхватив его кривыми лапами. «Фу! Ну и гадость!» В Дарагаре он существовал скорее в виде сгустка магии. На земле же выглядел сущей жабой, к которой прилагалась бородавчатая жабья кожа, лупоглаза и глазища, и слизь. Много слизи. Это для того, чтобы ты понимал всю серьезность моих намерений. Едва чарк появился на моей руке, мастер вжался в спинку кресла. Глаза его расширились, а зрачки заполонили всю радужку. «Перейдем к делу», — сказал я, поглаживая чудовище иного пасклийской кожи. — Мне нужен доступ в ясли, в те, где находится разрушенная цивилизация голумов. — Ну, думаю, ты знаешь, о каких я говорю. — Конечно, не бесплатно. Я ж не изверг какой-то. Ха — Ха-ха-ха. — Ты ведь знаешь, что это? Я помахал рукой с чаргом прямо у него под носом, и мастер судорожно кивнул. — И я без колебаний пущу его в ход, если не получу желаемого. — Андестенд? Мастер вновь дернул головой, и, показав кнут, я поманил его и конфеткой. Если же все пройдет хорошо, ты будешь вознагражден тысячей золотых и моей доброй волей. Кстати откуда тебе известно что это такое а дела-то закручивались нехреновые черт подери надо было допросить какого-нибудь из местных кошаков давным-давно Впрочем, не факт, что мне попался бы настолько информированный экземпляр. Здесь мне повезло. А повезло еще и потому, что этот мастер под именем Шал оказался еще и труслив. Рассказанное им здорово подкрепляло недостающими фрагментами мозаику уже известного. И не думаю, что найдется много народу за пределами тех, кому о данном знать положено, кто этой инфой обладает. Так вот, начнем с очевидного. С того, что мастера постоянно поддерживают контакт с местными властимущими. В Российской Федерации это был некий генерал Громов Герман Михайлович. Не уверен, что это было его настоящее имя. Да мне, по сути, и насрать. Он возглавлял некую службу, занимающуюся всеми делами, связанными с Дарагаром. Я знал, что у нас было еще специализированное Министерство контакта для этих целей. Но, судя по всему, выходило так, что оно выполняло чисто декоративные функции потому что основную работу вела именно служба Громова. Теперь менее очевидное. Гелал, а вернее его подручные, имели с Громовым дела. Примерно четыре с чем-то месяца назад он присылал сюда своих орков, но спустя пару недель они свалили, несолоно хлебавшие. Соотнеся даты, я понял, что именно после появления орков ко мне наведались Шатров и Меркулов. Связь между этими событиями была весьма очевидна, но у меня было ощущение, что тогда еще Гелал обо мне не знал. Уверен почти на сто процентов, что если бы знал, то вместе с людьми ко мне в гости пожаловали бы и и громилы. Громов явно хотел заполучить меня для себя. Я с трудом припомнил выпуск новостей, который видел в то самое утро, когда пошел на индексацию. Что там говорилось насчет задержания? Хм, не помню. Хоть убей, не помню. В общем, по всему, картина получалась такая. А Ридуи прибывает на землю, после чего на него начинается охота. Но не Гелалом, как можно было бы подумать, а нашими родными российскими спецслужбами. Вскоре после нашей встречи его берут под белые ручки и заточают где-нибудь у черта на куличках. Но они опоздали. И фрагменты, и кольцо уже были у меня, а я в яслях и недоступен. Где-то между прибытием на Землю и задержанием Аридуи успевает подкупить мастеров, сделать так, чтобы после ясли я оказался далеко-далеко от Земли и тем самым избежал грядущих опасностей. Что же дальше? А дальше Аридуи как-то выбирается и предстает передо мной, после чего, напустив туману, помогает свалить от Меркулова и Шатрова, и я начинаю свой путь по Дарагару. Далее на Землю прибывают орки гиллала Они не знают обо мне, но знают про Аридуи. И, исходя из этого, можно предположить, что и с Громовым они знакомы не понаслышке. И вот дальше все становится туманнее. Если верить Гелалу, то Ориду и таки попадает ему в лапы. Особенно учитывая состояние его призрака, с которым я говорил во время заточения у Рильяра. И, собственно, учитывая то, что где-то после этого времени Гелал и его ублюдки цепляют Серегу и начинают на меня охоту. Так что, по-видимому, его слова правдивы. А значит, эльф все-таки мертв. Эх, если это так, то жаль, очень жаль. Иногда мне чудилось, что мы с ним сидим где-нибудь под деревцем и, попивая пиво, болтаем о прошедшем. А Ридуи Квинт рассказывает мне правду об этой истории от начала и до конца. Похоже, так мы уже не посидим. Так, но что же осталось за кадром? Зачем я нашим спецам? И зачем все эти телодвижения проделывал Ридуи? Последний вопрос давно уже стал риторическим. А вот и портал. Я достал выданный Агеошалом амулет. Забавно, как просто оказалось обойти ограничение на перемещение неживых объектов из реального мира в Дарагар. Амулет прохода был живым. Похожий на черный булыжник, он урчал, ворочался и слегка изгибал края панциря, на котором был выжен затейливый узор из множества пересекающихся треугольников. Если приглядеться, то в скоплении фигур можно было различить некую картинку кошачью морду мастера. Я приложил амулет карке, и она ощутимо вздрогнула, а передо мной прямо в воздухе развернулся интерфейс. А ведь у порталов в реальных мирах никогда никакого интерфейса не было, так как они всегда связаны с одним строго заданным порталом в дорагаре. В отличие от порталов, Синкол — реальный мир, где есть выбор, в каком выйти инклюдусе. Затаив дыхание, я просмотрел список. Здесь были все 19 яслей земли, еронд, и некая база 311. Черт подери, как бы я хотел попасть на эту самую базу, тщательно оберегаемую обитель мастеров. Но, увы, я здесь не за этим. Да и, зная продажность этой расы, уверен, кому надо, вполне вхоже во все эти базы. Что ж, вот они. Ясли 16. Именно такой номер мне назвала Шал, поклявшись, что это именно тот синкол, где находится разрушенная цивилизация Голубов.